В этих трех слогах заключалось прощание с мечтой о прекрасных мирах Веге, о находке жемчугов планет на дне просторов Вселенной, во имя чего люди Земли пошли на добровольное 45-летнее заключение в звездолете и больше чем на 60 лет покинули родную планету. Но увлеченный зрелищем Эрк Ноур не сразу подумал об этом.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 Лиловые и малиновые тени подчеркивают каждую линию высокой и стройной фигуры, стоящей как знамя победы жизни над силами космоса. Смелая, но совершенно нереальная мечта, противоречащая всем законам биологического развития, теперь в эпоху Кольца познана гораздо глубже, чем во времена, когда была написана картина.